Глава вторая. Собачьи страхи. Обнаружить собачьи страхи можно двумя путями. Вот взяли во взрослую собаку с сомнительным прошлым и выяснилось, что она боится, например, улицы. Во все моменты приятное животное, а как гулять идти – в слезы. Или выращивали щенка в нормальную собаку, на ноги поставили, а пес ввязался в драку, был покусан и теперь боится всех собак до трясущихся рук. В подобных случаях невыносимо жалко своих зверушек. Хочется их на ручки взять, унести от страшного и не пугать собаками улицы больше никогда. Положим, так вы и поступаете со своим алабаем, уносите на ручках, а делать гадью и прудью выводите на 3 минуты и сразу домой со страшной улицы. Живете себе, справляетесь. И пусть алабая носить нелегко, но зато собака лишнему стрессу не подвергается. Решение пожалеть трясущуюся собаку кажется более разумным, чем попытаться поработать со страхом. Клаустрофобы же как-то живут, значит, и ваш прогулкафоб попривыкнет со временем. Да, но нет. Представьте себе ситуацию, что в парке возле вашего дома завелся маньяк. Он ловит и ест 30-летних женщин. А вы как раз она. Да еще без газового баллончика и связи в полиции. Ходите на работу и с работы через этот парк. Не обойти его, не пропустить работу нельзя. Вы бы и рады дома запереться, но тогда увольнение и голодная смерть. Людей в парке все меньше, и скоро маньяк точно доберется до вас. Представили? Вот так вот чувствует себя собака, у которой фобия. оберегая ее от пугающих стимулов, не оберегай. Совсем исключить их из жизни удается редко. Даже салюты, которых собаки так часто пугаются, пару раз в год происходят и в дачных поселках тоже. А попытки пожалеть или уговорить собаку во время испуга еще больше закрепляют страх. Это в ее глазах неуверенное поведение. А если хозяин, гарант и главнокомандующий, не уверен в пугающей ситуации, то собаке впору сложить руки и в гроб. Собака с фобией, к тому же, оказывается лишена возможности удовлетворить базовые потребности. Страх не дает ей получать новую информацию. Боязнь собак препятствует общению пса с себе подобными. Жизнь собаки с фобией становится неполноценной. Как ваше, если бы вы боялись всех окружающих людей, но все равно хотели бы хоть с кем-то обсудить последний футбольный матч. Хотели и не могли. А добрые люди вместо коррекции вашего страха насильно возили бы вас раз в полгода на фестиваль нашествия. Еще один побочный эффект фобии и причина ее лечить – это способность к генерализации. Генерализацию показал в экспериментах еще старик Павлов прямо на своей знаменитой слюнявой собаке. Ученый брал за основу определенный раздражитель, например, звук колокольчика, и учил собаку реагировать на него специальным образом, например, ждать по этому сигналу лакомства. Затем заменял колокольчик на другие, похожие стимулы, перезвон монет или ключа. Собака и от них исходила слюной в ожидании еды. Во время генерализации страха происходит нечто подобное. В нашей практике был случай. Владелец одного Джек Рассела жевал жвачку и как-то раз надул из нее пузырь. Когда пузырь лопнул, Джек Рассел сорвался в ванную и весь остаток дня дрожал там и молился собачьему боженьке, чтобы не убивал его в расцвете лет. Этот страх вырос из боязни петард. Щенку однажды кинули такую бомбочку под лапы. При страхе улицы генерализация часто идет по такому сценарию. Собака начинает бояться уже не при выходе из подъезда, а в момент, когда хозяин берет в руки ошейник и поводок. Как результат, пес начинает гадить дома. Настолько его переполняет ужас. При страхе салютов генерализация может сделать из вашей собаки существо, которое боится темноты, вспышек света или даже звука упавших на пол ключей. Поэтому, даже если вам кажется, что собаку лучше оградить и пожалеть, когда она боится, не стоит считать этот способ гуманным по отношению к животному. Фобии необходимо корректировать. И чем раньше, тем лучше.